Глава седьмая. Ателье находилось в старом двухэтажном здании из красного кирпича. Таких на этой улице было довольно много. Старый жилой фонд. Избушки-развалюшки, хоть и каменные. Когда еще здесь начнут строительство новых современных домов? На втором этаже здания были жилые квартиры, а первый занимало ателье с красивым названием «Элегант». Мы со Светкой поднялись на невысокое крылечко, отделанное диким камнем. Я открыла массивную деревянную дверь, стилизованную под старину. В просторном холле было довольно мило. Два низких кресла бордового цвета. По углам несколько больших горшков с пальмами и фикусами. В углу стоял кулер. Под табличкой «Приемщица» за письменным столом Сидела женщина средних лет, что-то записывая в толстую тетрадь. Увидев нас, она приветливо улыбнулась. «Здравствуйте! Вы хотите что-то заказать или выбрать готовое изделие?» «О, у вас есть готовое? Тогда сначала покажите. Может, мы что и выберем», — обрадовалась Светка. «Проходите сюда». Приемщица повела нас в комнату, где вместо двери были старинные бордовые портьеры. Здесь на металлических кронштейнах висели платья, юбки, блузы, даже ветровки и плащи. Мужская одежда, костюмы, рубашки и куртки отдельно. В углу за таким же бордовым занавесом располагалась примерочная. По комнате ходили несколько женщин. Они рассматривали одежду на кронштейнах и тихо перешёптывались. «Вот здесь у нас готовые изделия. Вы можете подобрать себе что-нибудь». Как видите, здесь очень хорошие современные фасоны. Посмотрите, я думаю, вам обязательно что-то понравится. У нас многие покупают именно готовые, хотя и заказывают тоже. А если хотите убрать длину рукавов или низа, это сделают бесплатно, при вас буквально за полчаса. Вот здорово! Мы со Светкой присоединились к женщинам, рассматривающим изделия. Моя подруга сразу кинулась к ряду юбок. «Ах, Тань, посмотри, какая прелесть! Длинная, узкая, а вот это совсем как у Машки. Фасон похож, а вот эта зелёная подойдет к моему блузону песочного цвета». Я посмотрела на этикетки. «Цены здесь однако!» «Что цены, Тань? Ты посмотри, какое качество!» Я рассматривала юбки вместе с подругой, соглашаясь про себя, что в фасончике действительно очень даже ничего. И качество шитья хорошее, и на материале мастера не экономили. Ткань дорогая, отличного качества. Тань, я, пожалуй, примерю вот эту. Светка сняла с кронштейна вешалку с длинной черной юбкой. И еще эту. Да, и вот эту тоже посмотрю. Ну-ка, подержи мою сумку. В примерочной Светка вертелась перед зеркалом, стараясь увидеть себя со всех сторон. «А сзади не морщит?» – спрашивала она, пытаясь заглянуть назад и рассмотреть свою попу. «Не морщит», – успокоила я подругу. «А длина как? Не слишком? Может, убавить пару сантиметров?» «Свет, ну что тебе даст пару сантиметров?» – возмущалась я. «Не скажи. Иногда пара сантиметров очень портит вид». Или, наоборот, спасает положение. Здесь-то чего спасать? Хорошая юбка, и тебе идет. А в бедрах как? Не слишком обтягивает? Не слишком. Нет, цвет не тот, сделала, наконец, вывод подруга. Сейчас вот эту еще померю. Юбку-карандаш. Надев другую вещь, Светка снова завертелась перед зеркалом. Тань, а тебе не кажется, что в поясе слишком узко? «А ты в тени живот», — посоветовала я. Светка выполнила команду. «Вот, просто отлично. Вот так и ходи». «А дышать как?» — выпучила глаза подруга. «А ты не дыши. Зачем тебе это?» «Да, юбка отличная, но размер не мой. Зачем так талию заузили?» «Смотри, как здесь морщит. Давай теперь вот эту померяю. Я поняла, что это надолго». Пока Светка не перетрясет весь этот ряд юбок, мы отсюда вряд ли уйдем. Я приготовилась терпеть эту пытку долго. — Нет, это тоже не то. Юбка хорошая, но фасон Гаде — это не моё, ведь правда, Тань? Я такого мнения не разделяла. По-моему, Гаде Светке идет и даже очень. Что ее не устраивает, я понять не могла. — А принеси мне другую клетчатую, фасон солнца. Она висит с этого конца, кажется, второй или третий. Я принесла Светке в примерочную еще и клечатую юбку, а сама осталась за занавесом. Я просто нутром чувствовала, что и этой юбкой дело не кончится. Светка переберет все, что только соответствует ее размеру. Рядом со мной встали две женщины. В руках они держали по нескольку платьев. «Вы и в примерочную?» — спросили они меня. «Нет, я с подругой, она сейчас там примеряет». «Тань, а ты тоже давай подбирай себе что-нибудь. Чего время зря теряешь?» — раздался из-за занавеса голос Светки. «Подберу, подберу», — успокоила я ее. «Главное, тебя одеть. Со мной-то все проще». «Ах!» — вздохнула одна из женщин, что стояла рядом со мной в очереди. «Как жаль, что она умерла». Очевидно, это было продолжением их разговора, потому что вторая ничуть не удивилась, то есть она поняла, о ком идет речь. «Да, я-то тоже раньше всегда заказывала у нее вещи. Как она шила! Боже мой, какие фасоны! То креп-жоржетовое фиолетовое платье я берегу до сих пор, а куда не выйду в нем, все меня спрашивают, где вы его брали, у кого шили». Услышав такое, я тут же навострила ушки. Вот что значит талант. Я у Элеоноры тоже много вещей покупала в свое время. И для себя, и для дочки. И маме на день рождения восемь лет назад я тоже здесь заказывала платье из А Она его до сих пор носит и надевает только по праздникам. До того любит. Боже мой, как жалко Элеонору. Вот у кого был настоящий талант. Галь, сколько времени прошло, как она умерла? Да, по-моему, уже больше полугода. А сколько ее искали до этого? Месяца два, по-моему, или больше. Бедная, бедная женщина еще и настрадалась перед смертью, но, Валь, согласись, у новой-то хозяйки ателье фасончики тоже ничего оригинальные. И главное, заметь, стиль тот же. Да, это просто удивительно. «Наверное, Элеонора успела передать свое умение и опыт пачерица Капиталине. Вот посмотри на это платье. Если бы я не знала, что его шил другой мастер, я бы сказала, что этот фасон придумала Элеонора. Это же в ее духе!» «Действительно, это удивительно. Элеоноры давно нет, а ателье все еще продает хорошие оригинальные вещи в ее стиле». Мне всегда казалось, что без нее здесь все развалится. Ведь, что ни говори, все держалось на ней, на ее таланте, обаянии, умении общаться с людьми. Да-да-да». В этот момент из примерочной вышла Светка в клетчатой юбке. «Тань, ну как тебе? Зацени!» Я и обе женщины, ожидавшие своей очереди, принялись нахваливать изделие. Светка вертелась перед нами во все стороны, как модель на подиуме. А мы только ахали и рукоплескали. О, как хорошо сидит! И фасон супер! И длина в самый раз! Да, смотрится просто классно! «Тогда беру!» – заключила Светка, скрываясь за занавесом, чтобы переодеться в свою юбку. «Я тоже пошла к ряду платьев, чтобы присмотреть что-нибудь». Мне показалось, что народа в зале даже прибавилось. Теперь здесь было довольно много женщин, которые выбирали себе обновы. Я перебрала все платья, потом двинулась к ряду юбок и блузонов. Наконец я поняла, что меня по-настоящему зацепило вечернее платье из синей тонкой шерсти. И размерчик, кажется, мой. Я забрала его в примерочную. Да, размер подошел идеально. Правда, смущала длина. Я бы укоротила платье сантиметров на десять. Хотя нет, пока не буду. Дома померяю еще раз в более привычной обстановке и с туфлями. Светка в это время, отложив для покупки длинную клетчатую юбку, решила присмотреть себе еще что-нибудь. Она самоотверженно ринулась в атаку на ряд платьев. Когда мы подошли к приемщице расплатиться за покупки, она просто расцвела. «Ну вот, я же говорила девочки, что вам обязательно что-то понравится. У нас многие покупают. Сами видели, фасоны просто супер. Нигде больше таких не найдете. Приходите к нам еще. Честное слово, не пожалеете. У нас много постоянных покупателей, и не только женщин». А если надо что-то перешить или длину убрать, так мы делаем это очень быстро, прямо при вас. Мы поблагодарили приемщицу, заплатили за наши покупки, уложили их в большие пакеты и вышли из ателье. По дороге домой Светка охала от восхищения, радуясь обновам, как ребенок. «Ну, теперь Машка и Конникова не будет нас задирать, что у нее такая ультрамодная юбка!» Я ей свою покажу, и она обалдеет. Ой, Тань, как хорошо, что мы с тобой поехали в это ателье, и почему я не знала о нем раньше? Если бы я не встретила Машку, я отвезла подругу домой. Она вышла из машины и махнула мне на прощание рукой. А я, развернувшись, поехала к себе. Очень хотелось есть. По дороге зашла в кулинарию и купила роскошный пирог с грибами. Дома я заварила индийский чай, мне один же кофе дуть целыми днями, и поставила пирог в микроволновку. В этот момент раздался телефонный звонок. Это был Мельников. — Мать, как там у тебя дела? — О, хорошо, что ты позвонил, Андрюша! — А что, ты что-то раскопала? — Пока еще не раскопала, но очень заинтересовалась одним из ателье нашего города. — Это я понимаю. Небось, новое платье собралась шить. А вот и не угадал. Дело там очень странное и даже, я бы сказала, подозрительное. Из этого ателье не так давно уволили трех швей. причем, знаешь, так нехорошо, некрасиво с ними поступили, не выплатили им зарплату. И что с того? Но пропали-то тоже три швеи. А при чем здесь это? Я сначала тоже не обратила на это внимания, Но потом вдруг слова уволенной женщины всплыли у меня в памяти. «Андрюша, мне показалось это странным». «А может, совпадение?» «Может, конечно, и совпадение, но согласись, какое-то странное. Ведь уволили именно швей, а не продавцов из магазина или фармацевтов из аптеки. И пропали тоже швеи, и тоже числом три. Так что проверить бы надо на всякий случай» что называется для успокоения совести. С этой целью мы со Светкой посетили то самое ателье. Да, нелегок ты труд частного сыщика. По ательям приходится мотаться. Небось, еще и прикупили себе что-нибудь. Откуда ты знаешь? Растерялась я от Андрюшиной прозорливости. А это нетрудно догадаться, зная, какого вы пола, девочки. Ну да, Светка присмотрела себе юбку и платье. Я тоже купила одно платье. «По делу что?» — перебил меня Мельников. «Андрюша, так это и есть по делу. О, мужчины, как же вы недогадливы!» мыть недогадливы?» «Ну, знаешь, мать, тогда объясни, при чем же здесь ваши тряпки?» «Притом, знаешь, что я выяснила, пока Светка примеряла юбки?» «Что она скрывала от тебя свой настоящий размер?» «Сейчас тебе будет не до шуток, Мельников. Ты там хорошо сидишь?» «Держусь за стул обеими руками, за пол ногами, а зубами за край стола. Говори». Полгода назад умерла хозяйка этого ателье. Кстати, его название «Элегант». Говорят, она была прекрасным мастером своего дела, закройщицей и модельером. Много людей одевалось у нее на протяжении нескольких лет. И вот некоторое время назад она пропала, и, говорят, вы даже искали ее. Мы, это кто, уточнил Мельников. Полиция, полиция, Андрюшенька. Так вот, вы ее нашли, то есть нашли уже ее труп. И вот что получается интересное, если не сказать странное. Полгода как похоронили прежнюю хозяйку ателье Элеонору не говоря уже о том, что пропала она еще раньше, чем умерла. А в выставочном зале до сих пор появляются изделия в ее стиле. Об этом говорят женщины, часто покупающие в ателье готовое платье, и говорят с явным недоумением. «И что, Тань, тебе это кажется странным?» «А тебе нет». «Понимаешь, Андрюша, стиль о кутерье – это все равно, что стиль у писателей». «Мы же сразу узнаем стиль Марининой, Донцовый, Шиловой. У модельеров все точно так же. Их стиль неповторим. Это своего рода визитная карточка мастера, понимаешь?» «Ну и что? Может, кто-то из учениц перенял манеру ее этого, как его, модельерного мастерства?» «Может, и перенял. Только чует мое сердце, что надо бы здесь покопаться» хотя бы для собственного успокоения. Ну, покопайся, мать, покопайся. В связи с этим, Андрюша, у меня к тебе просьба. Разузнай, пожалуйста, все, что сможешь об этом ателье. Название запомнил? Элегант, улица Октябрьская. Ну, мать ты даешь! Нет, я, конечно, разузнаю. Кстати, как ты вышла на это ателье? Одна женщина на фабрике пожаловалась, что ее уволили. Я просто решила проверить... — Как там и что? Конечно, еще ничего не известно. Возможно, что там ничего такого и нет. — Вот увидишь, мать, что именно так и окажется. Сотрудников из ателье уволили. Подумаешь, событие. Да у нас каждый день кто-нибудь увольняет своих сотрудников. Некоторые компании просто десятками. — Да, но ты не забывай, Андрюша, наше ателье — организация маленькая. Для него три швеи — это половина штата. Что-то уж больно резко для такого масштаба». «Почему резко? Пришла новая хозяйка. Новый, так сказать, метла. И подмела там все по-новому. Может, она молодая и не понимает, как надо вести дела». «Ладно, не будем гадать. Мы с тобой не гадалки, а профис и скорее Все проверяем, потом перепроверяем, потом уточняем, потом сомневаемся и проверяем снова. Так ведь?» «Так, так. Ладно, мать». Сведения про это ателье я тебе добуду, а сейчас пока. Я положила трубку и отправилась поедать мой пирог, который уже разогрелся в микроволновке и теперь источал такой аромат, что я просто боялась захлебнуться слюной. До самого вечера я слонялась по дому, пытаясь изобразить подобие уборки. Но сконцентрироваться на этом так и не смогла. Мысли о расследовании лезли в голову, мешая заняться чем-то другим. То мне казалось, что Мельников прав, и здесь нет никакой связи с уволенными из ателье дамочками. То казалось, что все это не просто совпадение. Но ведь кроме числа три, да еще профессии, у меня не было никаких зацепок. Действительно, а что такого в том, что с приходом нового руководства были уволены прежние работники? Помнится, Светка как-то рассказывала, что когда у них сменился хозяин салона, то после собрания, на котором были оглашены новые порядки, два мастера высказали несогласие и их тут же уволили. Да, Светка тогда сказала, что остальные сразу стали на удивление сговорчивыми, боясь потерять насиженные места и клиентуру, наработанную годами. Так, может, и здесь та же картина? Я бросила уборку и примерила свою обнову. Платье сидело на мне как в влитое, словно шили специально для меня. все таки я правильно сделала, что купила его. Теперь два дня будет хорошее настроение. А когда закончу это дело, отправимся со Светкой в ресторан. Я надену это платье, а на свою новую модную юбку, возможно, мы даже подцепим там к валеров, хотя ей это не нужно она уже подцепила себе ростика. Я сняла платье, повесила его на плечики и убрала в шкаф. Потом вернулась к швабре. Но мысли о загадочном ателье постоянно лезли в голову. Пожалуй, стоит пойти туда еще раз и познакомиться с хозяйкой. Вот только Андрюша даст мне хоть какие-то сведения, а пока, чтобы не терять времени... Я займусь все таки супругами Малаевыми. Что-то не нравится мне, что Соня пыталась скрыть от меня сведения о бабушкиной квартире. Да и убитыми горем родственниками они тоже не выглядели. Как-никак родная сестра пропала без вести. Целый месяц ни слуху, ни духу. А супруги чувствуют себя очень даже ничего. Так что не будем сбрасывать их со счетов». А сегодня же, Татьяна Александровна, отправимся в супермаркет, где работает Соня Золотая Ручка. А там видно будет. Я заметила ее сразу. Она сидела на кассе, в которой стояла небольшая очередь. Я взяла корзину и пошла по залу. Заодно товаримся, решила я, чтобы время зря не терять. Так, это тут что? Отдел круп? Тогда прикупим пакет гречки сварю вечером кашу со сливочным маслом. Конечно, цена гречки теперь как месячная зарплата инженера в советские времена, но иногда-то можно себя побаловать. А тут у нас что? Сыр и колбасы? Возьму-ка я моцареллу. Тоже давно не ела. Когда я подошла к кассе, Соня не узнала меня. Я была в истине-черном парике, а губы мне пришлось накрасить яркой помадой. Да она и не смотрела на меня, пробила товар и только холодно бросила, вперившись в монитор. С вас 364 рубля. Я положила на кассу 4 сотки, получила сдачу и отвалила в сторону, так и не удостоившись внимания кассира. Переложив покупки в пакет, я вышла из магазина и отправилась по адресу, где проживала семья Овчаренко Малаевых. В подъезде дома я сдернула с головы парик, стерла салфеткой яркую помаду, причесала волосы и позвонила в дверь. Мне открыла та девчонка, которая в прошлый раз вбегала в гостиную, где мы беседовали с Соней и спрашивала у матери про сгущенку. Это была ее дочь. «А я вас помню», — радостно сказала она. «Вы к нам приходили?» «Точно», — подтвердила я. «Приходила. Кто-нибудь из взрослых дома?» Девчонка помотала головой. «Мам на работе, а папа у дяди Игоря». «А с тобой можно поговорить?» «Можно. А о чем?» Она так же, как мать, отступила в вглубь коридора. Я вошла. «Меня зовут Татьяна Иванова. Я частный сыщик». «Вы ищете Аллу?» «Ищу. А тебя как зовут?» Спросила я, хотя точно помнила, что Соня называла ее по имени. «Алина Малаева». «А вы ее найдете, если ты мне поможешь?» «Как я могу помочь?» «Ты сейчас ответишь на мои вопросы, и это мне поможет». «Хорошо», — с готовностью кивнула Алина. «Спрашивайте, твои родители ругались с тетей Аллой?» «Иногда». «А из-за чего ты можешь сказать?» «Мама хотела, чтобы Алла вышла замуж и переехала от нас». «Да, как интересно. А что же Алла?» Она не могла найти себе парня. Точнее, даже не так. Никто не хотел встречаться с ней. Я слышала, как она кричала на маму и говорила, что все от нее шарахаются, потому что она некрасивая, и просила больше ни с кем ее не знакомить. — А что мама? — А мама говорила, что мы с братом уже большие, чтобы жить вместе в комнате, что нам очень нужна еще одна. — А сколько лет твоему брату? Ему уже 10, а мне 12. Мама говорит, что нам давно пора иметь свои комнаты. А что Алла? А она говорила, что нашла жениха на фабрике, но у него нет своего жилья, и она приведет его жить к нам. Представляю, что сказала твоя мама. Да, они с Аллой опять поругались, и мама кричала, чтобы она шла жить к бабушке. Только куда она пойдет? Там всего одна комната, и в ней живет наш прабабушка. Не будет же Алла жить со своим женихом и баб Зоей в одной комнате? Разумеется, — поддакнула я. Значит, твоя мама и Алла так ни до чего не договорились? Алина отрицательно мотнула головой. А кто сейчас живет в комнате Аллы? Спросила я наобум. Сейчас там Антон спит и уроки тоже там делает. Значит, комнату отдали твоему брату? Девочка кивнула. «А когда мама придет с работы?» «Сегодня она до восьми, а в восемь ее меняет тётя Вика. Она сегодня в ночь». «Ну, хорошо. Спасибо тебе, я пойду. До свидания». Я спускалась по лестнице и размышляла, как все хорошо складывается для Сони. Сестра пропала, освободив комнату для ее сына. «А если бы Алла привела в дом наладчика пятюню?» «Представляю, что бы там было. Две семьи в одной квартире. Хуже ничего и придумать нельзя». «Да, нашей Соне несказанно повезло, что сестра тихо пропала. Я вышла из подъезда и посмотрела на часы. еще только семь. Что ж, придется торчать здесь целый час. Или, может, пойти к магазину и встретить Соню там? Но поговорить с ней надо обязательно именно сегодня». «Что-то не нравится мне, что для нее так легко разрешился квартирный вопрос. Может, она и ни при чём, но такая легкость всегда настораживает». Соня вышла из магазина в самом начале девятого. Я сразу заметила ее на ярко освещенном крыльце. В одной руке она держала хозяйственную сумку с продуктами, в другой — дамскую. Она гордо скинула голову, и двинулась в сторону своего дома. Я вышла ей на перерез «Здравствуйте, Соня!» От неожиданности она вскрикнула, вздрогнула и выронила сумку с продуктами. Качан капусты выкатился из нее. «Татьяна, как вы меня напугали! Что вы здесь делаете?» «Вы будете удивлены, но я ждала вас». «Меня? Зачем?» Соня подняла велок и бросила его обратно в сумку мы медленно двинулись к ее дому. «Я хотела задать вам всего пару вопросов. Скажу сразу, что для меня не является секретом, что вы с сестрой ругались из-за квартиры. Мы? Из-за квартиры? Какой квартиры? Из-за той, в которой вы все сейчас проживаете, трехкомнатной, которую вам с сестрой, замечу, на двоих купили родители. А почему вы думаете, что мы из-за неё ругались?» Мы прекрасно уживались. Не прекрасно, Соня. Совсем не прекрасно. Вам хотелось, чтобы Алла освободила комнату для вашего сына. Да кто вам сказал такую чушь? А еще вы боялись, что она приведет на вашу общую жилплощадь жениха, наладчика с фабрики, разведенного мужчину, который снимает квартиру. Так как жена выгнала его, и ему просто негде жить. Ведь боялись? Я остановилась и посмотрела на Соню в упор. Она смутилась, отвела взгляд, начала нервно поправлять высокий воротник своего плаща. «Вы как-то все не так понимаете?» выдавила она, наконец, из себя. «Мы с сестрой жили очень хорошо. Да кто бы сомневался, только теперь вам живется еще лучше без сестры. У сына своя персональная комната и разведенный наладчик не будет сидеть на вашем унитазе». «Вы что, считаете, мы не решили бы вопрос с жилплощадью? Да у нас бабушка старенькая, ей уже восемьдесят. Вы только не думайте, мы не желаем ей смерти, просто смотрим на вещи реально и понимаем, что ей осталось недолго, она уже еле ходит, а у нее квартира, про которую в прошлый раз вы мне почему-то не хотели говорить». «Не хотела», — кивнула Соня, — А знаете почему? Потому что в полиции, когда узнали про эту злощадственную квартиру, тут же прицепились ко мне. Стали добиваться признания, что это я сестру куда-то упрятала и за этой жил площади. Ну и как вам такое? Да я там в полиции такого натерпелась. Мне потом дома плохо было, муж скорую вызывал. А я никуда сестру не прятала, понятно вам? И с ней мы нормально жили». Зачем мне такой грех на душу брать, когда я знаю, что не сегодня, завтра бабушкина квартира освободится, и сестра уедет туда. Она же трехкомнатная будет полностью принадлежать нашей семье. Соня повернулась и побрела в сторону дома. Она молчала, но мне необходимо было продолжить разговор. «Соня, но ведь сейчас ваш сын занял комнату Аллы». Начала я, но она меня перебила. Занял? И что? Я только неделю тому назад разрешила ему переехать. Все равно ведь пустует. А у меня дочка, если заметили, подросток. А на от брата под подушку прячет. А уж с прокладками вообще беда. Неделю назад у них такой скандал вышел. Чуть не подрались. Шкаф-то у них один. а на коробку с прокладками спрятала на своей полке. А он нашел. Достал и начал над ней смеяться. Ну, глупо еще, не понимает, что с него возьмешь. А Алинка у меня, боевая, спуску не даст. В общем, у них до драки дошло. Я после этого посоветовалась с мужем, и мы решили. Аллы все равно пока нет, так пусть сын поживет в ее комнате. А когда она вернется... — Вы считаете, что ваша сестра вернется? — удивилась я. — Откуда все-таки такая уверенность? Эх, не хотела я вам говорить. Да ладно уж. В общем, я недели две тому назад ходила к гадалке. Не знаю, как вы к этому относитесь. Женщина немного напряженно посмотрела на меня. «Говорите, говорите», — подбодрила я ее, раз уж начали. «Так вот, гадалка сказала мне, что моя сестра жива». «Уже хорошо», — кивнула я. «Да, жива, но находится в неволе». «А вы сообщили полиции об этом визите?» «Да вы что?» — скажете тоже полиции. «Они меня насмех поднимут. Не знаете, как они относятся к гадалкам?» «Не знаю», — призналась я. «А как?» «Они считают их шарлатанками, мошенницами и прохиндейками». «Да вы что?» «Точно вам говорю. А как вы к ним относитесь?» «Ну, другие, может, и прохиндейки. Но я-то ходила к своей знакомой гадалке». Она сварила мне кофе, велела выпить и задать судьбе вопрос о том, что я хочу узнать. Я выпила, она чашку перевернула на блюдце, и вся гуща развалилась веером по блюдцу. Тогда гадалка посмотрела на нее внимательно и говорит, «Сестра, мол, твоя жива, она находится в какой-то красной комнате». «Красной?» – переспросила я. «Да, она так и сказала, в красной комнате. Там есть еще и другие женщины». «Те, которые тоже пропали?» — уточнила я.